Рядом с развалюхой, через забор, стоял белокаменный дворец. Там жил генерал в отставке. Он разводил павлинов, зачем непонятно. Павлины ведь не куры, варить их в лапшу вроде неудобно, как никак жар птицы. Эти павлины жили в загончике и время от времени вскрикивали, с такой тоской, будто хотели донести до людей свою непереносимость. Крики взрезали воздух. Артамонова страдала, и ей казалось, мир вокруг наполнен страданием. Простучит ли электричка, звук тревожен. Это дорога от счастья в никуда. Засмеялась ли Люся, это смех боли. Однажды шла по лесу, ни о чем не думала, просто дышала. А вздох – Киреев, выдох – Киреев. Солнце пекло в голову, забыло панамку. И вдруг что-то лопнуло в мозгу. Излилась мелодия, похожая на крик павлинов. Одна музыкальная фраза в два такта. Артамонова пошла домой, но пока шла, забыла мелодию. Ночью она ей приснилась, чёткая, законченная, как музыкальный вздох. Утром Артамонова записала её в нотную тетрадь. На даче была полка с книгами. Артамонова нашла сборник стихов, тоже развалиху. Оторвана обложка, выпадали листы. Артамоновой попались такие строчки: ни добычу, ни награду, была находкой простой. От того никогда не радую, потому ничего не стою. Вот Руфина была и добычей, и наградою. Неподалёку от дачи размещался профсоюзный санаторий. Артамонова ходила в санатории и играла в актовом зале, когда там никого не было. Пианино было новое, клавиши безупречно пластмассовые, как искусственные зубы. Звучание плоское. но не расстроена и то хорошо. Артамонова пыркала в клавиши, соединяла музыку со стихом. Позже, когда павлини крик приняли на радио, а потом запели по стране, Артамонова догадалась, если бы Киреев ее любил, если бы была счастлива, не услышала бы павлину. Но кричат и кричат, может, от радости, и мозги не лопались бы в мелодию. От разделенной любви рождаются дети — от неразделённой песни. В актовый зал заглядывали отдыхающие, садились, слушали. Артамонова играла Чайковского, играла подолгу, и никто не уходил. Артамонова знала, у Петра Ильича были какие-то сложности на невеличной жизни. Только не знающий любви человек мог создавать такие великие мелодии. Мечта о любви выше самой любви, и страдание более плодотворная нива. Ничего великого не создавалось с этим человеком. Весь август шёл дождь сильным гла, как сквозиты. А сентябрь установился солнечный, ласковый. В саду поспели яблоки. Аляся уговорила остаться ещё на месяц. От крыльца развалюхи до крыльца училища час 15. Ничего особенного, даже хорошо. В электричке хорошо сочиняется. Жизнь стала наполненной звуками. Любовь к Кирееву озвучила ее жизнь, а он и не знал. Явился в училище, такой же, как был, только еще красивее и недоступнее. Принц Гамлет. Летом ездил в Сочи, играл в ресторанах, зарабатывал деньги. Ну что ж, красивая женщина дорого стоит. Артамонова хотела похвастаться про песню, но не смогла найти удобного момента в разговоре. А просто так, без момента, ни с того ни с сего. С ним было не просто, не запросто. Почему не могла сказать про песню? А ему не интересно. Всё, что происходит с Артомоновой, ему не надо. А раз не надо, зачем совать в лицо?